Глава двадцать девятая Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы освободиться от верёвок, но я дважды успела поспать, и дважды охранники приносили хлеб. Сидя на корточках, я грызла его со связанными за спиной руками. Меня больше не волновало, как я пахну или как выгляжу. Сейчас единственная цель — выжить. Если выживу, то смогу отомстить. Попытаюсь спасти Роана, если только... Я прогнала мрачные мысли прочь. Нельзя думать, что он погиб. Нужно цепляться за веру в то, что он жив. Шли часы, и с помощью ручки обелию я постепенно развязала узел. Плечи болели. Наконец я смогла высвободить руки, ободрав лоскут кожи о грубую верёвку. Мне было плохо. Избитая, измождённая, без доступа к человеческому страху, я восстанавливалась очень медленно. Границы времени начали размываться. В постоянной темноте я не представляла, как долго уже пробыла в камере. Пыталась подсчитать, сколько раз засыпала, но в конце концов сбилась. Сознание туманилось от голода и слабости. Иногда перед сном тело горело, как в лихорадке, хотя кожа была на ощупь холодной. Я дрожала, лёжа на полу, и пыталась ощутить присутствие Роана. Потом лихорадка проходила, а ощущений изоляции нет. Связи с Роаном не было. Со временем ко мне стали приходить гости. Первой оказалась Скарлетт. Сначала разговор тёк весело и непринуждённо. Мы вспомнили, как она по ошибке отправила непристойную СМС-ку своему профессору, но настроение быстро изменилось. Она начала ругать меня за решение остаться в Лондоне. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. И о чём я только думала. Ещё не успев понять, что происходит, я обнаружила, что кричу на неё, а по щекам текут слёзы. А потом она снова исчезла в темноте, словно призрак. За Скарлетт возник Габриэль с кровоточащей шеей и вытаращенными глазами. Я умоляла его о прощении, но он ничего не сказал. Однако больше всего меня выбило с визит родителей. Они просто молчали и осуждающе смотрели, как я плачу. Потом появился Роан, раненый, в кандалах, истекающий кровью. Его глаза горели золотом, на голове сверкали рога. Я говорила за нас обоих, меля всякий вздор о пламени в груди, о том, как мне необходимо почувствовать, как оно разгорается снова, как мне нужно вдохнуть запах кожи Роана, почувствовать, как бьется его сердце под моей ладонью. Я уверяла его, что мы созданы друг для друга, что я хочу переплести наши тела, словно корни двух соседних ив. рон ничего не ответил. А потом все гости ушли оставив меня в темноте в компании с ручкой Абелё. Я взяла её и начала медленно царапать и ковырять каменную стену. Я обнаружила в грязном цементном растворе между каменными блоками маленькую дырочку и ухитрилась расширить её, покрутив ней ручкой и царапая там снова и снова. Ободранные облоки пальцы болели. Через некоторое время я проделала в растворе вмятину глубиной в полдюйма, достаточно широкую, чтобы в нее можно было просунуть палец. Через несколько месяцев я вырую такой глубокий туннель, что мой палец бежит через него на свободу. Я истерически до слез расхохоталась от этой мысли, потом еще немного похихикала. Когда в гости пришла Скарлетт, я рассказала ей шутку про побег пальца, и мы обе рассмеялись. Еды не хватало, но я придумала, как улучшить свое положение. Каждый раз, получая хлебную пайку, клала кусочек на пол и ждала, замерев. Иногда Габриэль начинал говорить, предлагая мне что-нибудь вкусненькое, но я каждый раз шикала на него. Важно оставаться неподвижной, как камень. Когда появлялась крыса, я хватала её и била о стену. Тогда я стала добавлять в рацион немного мяса. Иногда я пыталась рыть туннели с помощью крысиных костей, но они слишком легко ломались. Ручка Абелева подходила лучше. Меня мучили сны. Не потому, что это были кошмары, а потому, что мне снилось, что я снова свободна. Габриэль по-прежнему жив, и мы гуляем по залитым солнцем садам Темпл-Чорч, потягивая латте. Или снилось, что я лежу в объятиях Роана под Ивой, окутанной его золотистым сиянием. Когда я просыпалась, ужас реальности снова овладевал мной, я вспоминала, где нахожусь. Я рыдала часами, пока Габриэль или Скарлетт не приходили меня подбодрить. Арон никогда не подбадривал, просто истекал кровью на полу. Царап, царап, царап. Ручка царапала стену, палец входил в неё почти по самую костяшку. Когда мои пальцы наконец вырвутся на волю, они найдут обелио и будут в него тыкать. Это будет моя месть. Я рассмеялась. Скарлетт тоже. А потом по щекам снова заструились слёзы. Я уже не помнила, почему. Один из гостей вошел через дверь. Это было странно. Обычно дверью пользовались только охранники. Я спрятала ручку, как делала всегда, когда открывалась дверь. В камере свои правила. Если открывается дверь, прячь ручку. Хлеб приманивает крыс, но чтобы поймать их, нужно сидеть тихо. Мочиться следует дырку в углу, чтобы не разводить грязь. Жизнь здесь простая. В темноте, пригнувшись, стояла фигура. Она показалась мне довольно внушительной. «Привет!» Мой голос прозвучал сухо и хрипло, но я хотела быть дружелюбной. Мне нравилась компания. «Привет, Кассандра!» От пронзительного голоса пришельца у меня пересохло во рту, острый, как моя ручка, и слегка приглушенный. Я не сразу сообразила, что он, наверное, прикрывает нос из-за запаха, который здесь стоял. Сама я уже ничего не чувствовала, но охранники всегда об этом говорили. Я хотела предложить гостю немного крысиного мяса, но передумала. «Кто ты? Меня зовут Окмиас». «О!» — это имя заставило напрячь отупевший ум. «Окмиас, король, враг. Чего ты хочешь?» Я вжалась спиной в стену. «Увидеть тебя?» Я откашлялась. «Но это сложновато. Здесь темно, и некоторые из моих гостей уже умерли. Но если зашёшь факел, то сможешь меня увидеть». «Уже сломалось?» — похоже, он обращался к самому себе. «Всего через два месяца?» «Два месяца. Я изо всех сил ухватилась за этот лакомый кусочек информации. Значит, вот сколько я здесь». Это знание прояснило сознание. Это как после плавания в бездне увидеть вдалеке тонкую линию горизонта и сориентироваться. «Ты пришёл убить меня?» — глухо спросила я. «Казнить за мои преступления?» «Возможно. Ещё не решил. Но этот вариант выглядит заманчиво». В этом что-то было. В том, каким именно тоном он произнёс эти слова. Прежняя Кассандра смогла бы понять, но нынешняя Кассандра погрузилась в пучину безумия. «Я опасна», — прошипела я из своего угла. «Повелительница ужаса! Вот кто я! Я угроза твоей жизни!» Он издал тихий смешок, от которого у меня кровь застыла в жилах. Горький, безрадостный смешок. В данный момент ты вряд ли для кого-то опасна. И убивать тебя сейчас слишком рано. Я хочу, чтобы твоя смерть возымела эффект. Пора раздразнить зверя. «Скажи мне, король», — прохрипела я. и «Я твой величайший позор?» «Молчать!» — взревел он. «Бинго!» «Кем она была?» — спросила я. «Моя мать». Я слышала ее крики в камне, как вы познакомились. Она тебя соблазнила? Его кулак впечатался в мой висок. От удара закружилась голова, сознание помутилось. Родословная ужаса. И я наследница этого рода. Безумная полукровка, с отвращением произнес король. Я намерен поскорее покончить с тобой. Публичная казнь вас обоих уничтожит остатки сопротивления. Вас обоих. Вас обоих, вас обоих! Сердце забилось быстрее, пульс участился, когда в груди зажглась искорка надежды. Руан жив! Я закрыла глаза, и тьма сменилась мраком. Надежда вспыхнула в сердце, как пламя свечи, и король заёрзал. «Я чувствую это, знаешь ли!» яростно рявкнул он. «Эмоции хлещут из тебя, как вода из разбитой вазы. Мерзкий выродок. Кошмарная ошибка!» Я скажу, где сейчас твой любитель потаскух. Есть ещё одна камера, очень похожая на эту. И он сидит там, в темноте, прикованный к стене железом, в окружении железа. И могу пообещать тебе одно. Какие бы ужасы ты не испытывала, его страдания ещё хуже. Я позволила своему разуму оледенеть, чтобы не поддаться ярости. Король тихо вздохнул. Я вздрогнула, пытаясь сосредоточиться. И все же прежняя Кассандра еще таилась где-то в глубине сознания и шептала, что все под контролем. Рассказывала мне то, что необходимо знать. Она рассказала, что женщины приводили этого Фейри в ужас. Почему? Для мужчин, подобных ему, женщина это звериный оскал природы, дикие создания, которых нужно укрощать Я видела это в воображении Огниуса. Яблоневый сад, плод на ветке, красный и соблазнительный. Кожица почернела и сгнила у меня на глазах. Король боялся своих желаний, не позволял себе чрезмерно наслаждаться. Наслаждение означало потерю контроля, подчинение низменным звериным желаниям. Он не просто ненавидел женщин. Он ненавидел себя. И сейчас он наслаждался своей властью над женщиной Пикси, но наслаждение необходимо сдерживать. Слишком сильно наслаждаться значит отпустить поводок и предаться удовольствию. Нет ничего более постыдного. А давай-ка посмотрим, что случится, когда король испытает настоящий кайф. И я представила, как меня пытает Абелио, как Роан истекает кровью, пока его кромсают железными лезвиями, как мы оба сгораем заживо на глазах у толпы Фейри. Я слишком долго находилась на грани безумия, и ужас едва не лишил меня рассудка, но я держалась изо всех сил». Король испустил восторженный вздох удовольствия, почти стон. Потом я мгновенно взяла свои мысли под контроль. Лед сковал эмоции и превратил их в ледяную реку. Ледяная власть над самой собой. Я улыбнулась в темноте, все под контролем. Насладились, Ваше Величество? Я лишила вас удовольствия? Он зарычал, бросился на меня, схватил за горло и крепко сжал, пока не опомнился. С отвращением, оттолкнув меня, резко встал. На секунду я испытала удовлетворение, когда Огмиус забыл про низкий потолок и врезался головой в камень. Затем он ушел и захлопнул дверь. Я провела пальцем по шее и слабо улыбнулась. Король вернул себе самоконтроль. Воодушевленная знанием, что Роан жив и его еще можно найти, каждую свободную минуту я проделывала дырку в стене. Я не знала, как долго сохраню ясность ума, но этим нужно воспользоваться. Ручка Абелио изнашивалась, и однажды я почувствовала внезапный треск. Сердце замерло. Вот я и сломала её, уничтожив маленькую надежду, которая ещё оставалась. Я вытащила ручку и ощупала наконечник. Он не был сломан. Я сунула его в стену и покрутила. Никакой преграды. Я проделала в стене сквозное отверстие я принялась расширять его, снова и снова крутя ручкой. Чем шире дыра, тем лучше. Нужно сделать её как можно шире, чтобы план сработал. И сделать это быстро. Снаружи охранники могут заметить дыру. Меня переведут в другую камеру, и придётся начинать всё сначала. Этого нельзя допустить. Царап-царап. Дырка расширилась, со стены сыпалась пыль. Царап-царап-царап. Темнота в моей камере, темнота снаружи. Но за этой дырой был коридор. И это означало надежду. Царап, царап. И тут я услышала их. Шаги. Идут охранники. И в первый раз за два с лишним месяца я увидела что-то почти невероятное. Проблеск света. Далекий, но тем не менее ослепительный для глаз. Я едва не взвизгнула от восторга. Факелы заливали коридор теплым светом. Слабым и отдаленным, но все равно ярким, как солнце. Цвета радовали глаз. Милый, божественный свет. Стены окрасились розово-оранжевыми оттенками, которые плясали на камнях. Свет означал отражение. Свет означал побег. Губы изогнулись в улыбке, и я быстро поднесла к дырке серебряную ручку, чтобы от нее отразился мягкий свет факелов. И тут сердце сжалось. Ручка уже не блестела. За те дни или недели, пока я царапала стену, Серебристая поверхность потускнела и смялась так, что остался только тёмно-деформированный стержень. Мне хотелось разрыдаться. Я оказалась на грани полного помешательства. — Давай сегодня пропустим её камеру, — продолжил один охранник. — Я хочу домой. Жене не здоровится. — Мы и так пропустили её вчера, — напомнил другой охранник. — Мы же не хотим уморить её голодом. — Ну ладно, — пробормотал первый. Свет в дырке сразу исчез, когда они погасили факелы. Я недоуменно уставилась на бесполезную дыру. Дверь открылась, и я услышала скрежет глиняной миски по полу. Дверь закрылась. Через секунду оранжевый свет факелов снова проник в дыру и начал удаляться. «Сколько лет твоей жене?» «Сто тринадцать. Растлетель малолеток». Свет начал меркнуть. Внезапно запаниковав, Я бросилась к миске, взяла в руки и в первый раз увидела ее очертания. Она была сделана из грубой глины, никаких отражений. Я поднесла миску с водой к дырке и слегка наклонила. Руки тряслись от отчаяния. Драгоценные капли пролились на пол. «Давай, давай». На темной поверхности воды появился оранжевый блик, и я почувствовала то, чего не чувствовала уже несколько месяцев. Отражение, связавшееся с моим сознанием. Я нашла другое отражение и прыгнула.